Это происходит со мной. Ночь. На мне леопардовая кофта с высоким горлом. Я сижу ноги на столе вечером длинного дня наедине с тобой. С собой. Под ладонями клавиатура. Осторожные тук-тук-тук. Только набирающие скорость письмо. Движение вперед, внутрь еще не написанного текста, напоминает переход по горной дороге, состоящей из поваленных валунов. То смотришь под ноги, не оступиться, то вокруг на открывающийся горизонт. Что впереди? Чувство гордости «я дошла» или боль от непродуманных движений, натирающей обуви тщеславия. Я могу вспомнить десятки таких экспедиций. Могу вспомнить то, что им предшествовало, или то, что их завершало. Я могла бы раскопать стародавние файлы и найти свидетельства моей речи разных времен. Все началось, наверное, с разочарования. Мне три года. Я лежу на полу гостиной и представляю подробно картину, которую нарисую. Замок, изящный сад с большими деревьями и лабиринтом. Картина, подробности которой ясно стоят у меня перед глазами, должна быть перенесена на бумагу. Я беру фломастер, но он не слушается и, касаясь листа, расходится уродливый каракулей. Я не понимаю, что пошло не так, но понимаю впервые, что простого пути для того, что я вижу, слышу и чувствую, простого пути наружу для всего этого нет, и что предстоит искать другие. Я останавливаюсь на минуту и думаю, хочу ли я потратить свои несколько тысяч знаков на воспоминания — о подруге, с которой мы сидим под каштаном, сочиняя сюжет фантастической книги, о порывистом и легком чувстве, с которым я, подросток, пишу короткие тексты и выкладываю их на прозе Ру, о стыде и неловкости, гордости и зависти, сопровождавших мои успехи, провалы, не случившиеся успехи, не случившиеся провалы, воспоминания, воспоминания, воспоминания. Кричит ребенок. Я отвлекаюсь от письма, кормлю сына. Смотрю на огни города за окном и понимаю, что сегодня текст не допишу. И правда, сын ест долго и отпускает меня только тогда, когда и мои глаза уже слепаются. Начинается время без текста. Я чищу зубы, сплю, просыпаюсь, убираюсь в квартире, кормлю, готовлю, гуляю... Пишу рабочие письма, убираюсь, готовлю, кормлю, встречаю гостей, убираюсь, занимаюсь сексом, сплю, просыпаюсь, ломаю глаза о гугл таблички, кормлю, гуляю. Когда я снова сажусь писать, на скамейке в парке, в разгар дня, сын спит в коляске, я не хочу писать о воспоминаниях. Я хочу писать о том, что происходит сейчас». О том, как приезд гостей или сообщение мамы или прозрачный воздух весенней Москвы накладывается на время общее, большое. Невидимая темная туча в моей собственной и общей жизни прячется за границей увиденного. Она есть, и я хочу писать о ней и о себе. Как в моем недавнем сне. Мне казалось, что я закрыла глаза внутри сна, и та картинка, что я увидела — скрывало что-то другое, очень похожее, но другое. Хочу писать про то, как бьется моё сердце и как одновременно происходит всё. День и ночь, молчание и речь, горе и радость, моё и чужое. Сын проснулся. Я встаю со скамейки, одной рукой толкаю коляску, другой дописываю текст. И я счастлива, что это происходит со мной.